Ллойд Гарман тяжело плюхнулся в кресло рядом с Миллардом, борча «Не очень-то это по-товарищески, Гэс, вот так торопить меня». Миллард, сделав вид, что не слышал, с невозмутимым видом добавил трезору тяги. «Я тебе сказал, полчаса, а вместо этого...» Гэс выполнил поворот, и когда катер лег на курс, договорил. «А вместо этого ты парил меня на этом клексе целых полтора часа, и все ради вшивы облезлой козы, который наверное, уже лет 100 или больше». Ллойд вздохнул и, достав из тумбочки освежающую салфетку, промокнул лицо. Стало немного легче, но неудача с поимкой козы, да еще эти постоянные нравоучения Милларда выводили его из себя. «Ты не прав, Гэс. Тебе наплевать на свое здоровье, а мне нет. Козье мясо очень полезно, особенно при нашей работе». «Какое здоровье, лойд Ты каждый день ширяешься какой-то дрянью и при этом еще говоришь о здоровье?» «Не вали все в одну кучу», — обиделся гармон Ширяюсь я для души, а козлятина нужна для здоровья тела. Ты смотри, отвлекся от темы логики, китобой. На экране сканера появилось изображение судна. Куда это он спешит? Никак опять разведал новое окно. Не обязательно, отозвался Милард. Скорее обходит старое. А как ты вообще относишься к его нюхачу? А никак. Я нюхачам не верю. Только аппаратура и ничего больше. А я нюхачам верю. Горячо сказал Гармен, больше для того, чтобы засадить Миллард. Гэс ничего не ответил, продолжая вести катер по направлению к Приме. Прима была судном-ловцом, на котором служили Миллард, Гармен и еще два десятка человек. В последнее время их дела шли не очень хорошо. Джулиан Крепс, хозяин Примы, уже четыре раза самолично избивал Леона Очкарика, отвечающего за работу числителей, приборов для обнаружения окон. Именно Леона все традиционно считали виноватым, если долгое время не удавалось загорпунить хорошую добычу. Однако не все капитаны промысловых судов полагались на приборы. Примерно половина из них была занюхачей. Так называли людей, которые предсказывали появление окна, точки космоса, где в любой момент мог появиться сырьевой астероид. Стать нюхачом мог не каждый, поэтому специалисты очень ценились. Бывало, из-за них разгорались настоящие войны. Хороший нюхач мог привести судно к окну с пятитысячником, в то время как приличными кусками считались астероидов в полторы тысячи тонн. Однако нюхачи были живыми людьми. Случалось, что они уставали или после серии удач впадали в депрессию. Тогда весь экипаж сидел на голодном пайке, проедая все, что осталось с лучших времен. В работе числителей таких провалов не наблюдалось. Они работали более стабильно, однако найденные ими астероиды редко превышали 500 тонн. Был известен только один случай, когда по наводке числителя судно Каманч вышло на зрелый трехтысячник, и об этом удивительном случае знали все.